Противостояние манипулированию и внушению. Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. Хасай Алиев. Ранее мы уже говорили о приемах манипулирования фактами и аргументами в процессе убеждения. Убедились, что каждому, кто хочет стать эффективным переговорщиком, необходимо знать эти приемы. Но нужно быть не просто вооруженным этими приемами и техниками, но и хорошо уметь распознавать их в действиях своего оппонента, противостоять им. Способность распознать манипуляции и уловки, указать на них и грамотно защититься, дать отпор манипулятору чрезвычайно важное качество успешного переговорщика. Эффективная реакция на тактики манипуляции со стороны оппонента заключается не только в их распознавании, но и в противостоянии им. Их обращение против того, кто их использует, одно из самых эффективных тактик противостояния манипулированию и внушению является открытое вынесение проблемы применения приемов манипуляции и различных уловок на обсуждение при первом же выявлении. То есть вы можете напрямую обличить манипулятора в лицо, указав на признаки манипуляции в его действиях и словах. Это обезоружит его, потому что эффективного противодействия обличению в манипулировании практически не существует. Рассмотрим ряд типичных ситуаций попыток психологического манипулирования и внушения, и то, какие способы противодействия таким попыткам вы можете применять. Иногда собеседник пытается внушать вам информацию, настаивать на своей точке зрения. При этом он может давить на вас не столько логикой своих рассуждений и железными фактами, сколько самоуверенным и дерзким тоном. Уверенность, внушительный тон, долгая и продолжительная речь психологически давят и могут заставить чувствовать себя неуверенным, подтолкнуть к сомнениям в своей позиции. В такой ситуации нужно обращать внимание только на суть, а не на способ подачи мыслей, сохранять самообладание и выдержку, соблюдать деловой тон. Лучший способ взять ситуацию под контроль вежливо остановить оппонента и предложить перейти от общих фраз и длинных речей к изложению фактов, к рассмотрению проблемы по существу. Часто оппонент может попытаться манипулировать вами путем использования аргументов, указывающих и опирающихся на его положение, возраст, образование и иные личностные факторы. Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с подобными высказываниями. Сначала добейтесь того, чего удалось добиться мне, потом сможете говорить об этом. Доживите до моих лет и поймете, что вы не правы. Моё образование и опыт позволяют мне с уверенностью говорить, что вы ошибаетесь. В таких случаях неподготовленный к такой манипуляции человек не всегда сможет сориентироваться и не потерять уверенность в своих силах и позиций. Подобное я пережил на защите докторской диссертации по юридической конфликтологии. Я выступал более четырех часов, И часто ссылался в своем докладе на практические исследования во время моей практики в США в адвокатской конторе Роберта Крео, практикующего медиатора, одного из корифеев американской системы альтернативного разрешения юридических споров. Скажу честно, мне повезло провести год на практике у него после окончания магистратуры школы права Питсбургского университета. Защищался же я перед лицом диссертационного совета, во главе которого находился заслуженный профессор и ученый Виктор Николаевич Струнников, когда-то преподававший мне историю государства и права в Высшей школе КГБ СССР. В этот же совет среди его 20 членов, присутствовавших на моей защите, входил один из бывших заместителей министра юстиции СССР, который все время задавал мне вопросы, пытаясь завалить и сбить с толку. Причем он все время приводил примеры в подтверждение своих возражений из его двухмесячной командировки в ныне уже не существующую, с 1991 года социалистическую республику ГДР. А я все время парировал, приводя примеры, подтверждающие мои выкладки из практической деятельности как в Америке, так и во Франции, Испании и России, где мне приходилось практиковать, и я имел возможность проводить сравнительный анализ. Наконец, защита закончилась. Учёные проголосовали и подвели итог. 19 за и 1 против. И хотя голосование ведется тайным образом, ни у кого не было сомнений, что против моей защиты голосовал именно этот бывший советский функционер. Он же не выдержал и подойдя ко мне в коридоре сказал: "Вы еще слишком молоды для доктора наук. Доживите до моих лет и положения, тогда мы с вами и поговорим на равных". Это была чистой воды попытка манипуляции обиженного ученого. Я даже не обиделся на него искренне пожалев его самолюбие, и лишь сказал, что это я могу исправить, но только со временем. Опасность заключается в том, что человек, не распознавший манипуляции, может отвлечься на нее, начать задумываться о том, что перед ним более влиятельный, опытный или образованный человек. Возможно, он знает и понимает больше и начать сдавать позиции. Но фактически Это манипуляция, и она никак не влияет на силу аргументов в конкретной ситуации. Это нарушение логики. Если человек занимает высокий пост, если он старше по возрасту или имеет лучшее образование, чем вы, это не значит, что он всегда прав. Он тоже может ошибаться или заблуждаться. В таких случаях нужно не поддаваться на уловки, не сомневаться в своей позиции и не отступать. Можно либо проигнорировать такую манипуляцию, либо указать на нее и попросить привести более убедительные аргументы, имеющие логическое и фактическое обоснование. Манипуляторы могут переспрашивать вас о ранее высказанном мнении, при этом немного искажая его смысл, подмешивая ложную информацию, пытаясь получить одобрение таких ложных, не соответствующих действительности утверждений. Для того, чтобы не попадаться на такую уловку, нужно быть очень внимательным и стараться подмечать все подобные подвохи и иносказания. Подметив, важно уверенно прервать собеседника и указать на его ошибку, уточнить корректную мысль. Если манипулятор активно перескакивает с одной темы на другую, освещает множество аргументов, буквально заваливая вас ими, пытается продемонстрировать таким образом свою осведомленность, вам следует останавливать такие порывы, просить высказываться более спокойно и размеренно. Это важно, потому как данная манипуляция заключается в стремлении преодолеть критические барьеры психики проталкивая сразу большое количество информации, которую невозможно одномоментно правильно проанализировать и переработать. Манипуляция путем демонстрации безразличия или невнимательности, которая ставит своей целью заставить собеседника открываться все больше и больше, пытаясь заинтересовать манипулятора, также направлена на дестабилизацию оппонента. На такую провокацию ни в коем случае не стоит поддаваться. Оставайтесь спокойным и придерживайтесь своего плана. Пытаться привлечь внимание манипулятора, открываясь и раскрывая новую информацию это большая ошибка. Старайтесь делать в своей речи паузы или акценты, чтобы наоборот вынудить манипулятора больше включиться в беседу. Используйте его же прием. Манипуляция, связанная с попытками продемонстрировать свою мнимую слабость, направленная на расслабление вас, усыпление вашей бдительности, также не должна сработать против вас. Держите ситуацию под контролем. Воспринимайте любого оппонента серьезно, строго придерживайтесь плана и ни в коем случае не расслабляйтесь и не ослабляйте переговорную хватку. Проявление гнева и ярости как метод манипулирования также очень легко парируется. Ни в коем случае не пытайтесь успокоить агрессора, идя ему на уступки и задабривая его. Наиболее эффективным вариантом поведения будет демонстрация полного безразличия к нападкам оппонента, выражение спокойствия и умиротворенности. Более того, если манипулятор повысил тон, вы всегда можете возмутиться в ответ, И сбить общее направление беседы, чтобы взять паузу. Если манипулятор пытается вывести вас из себя, манипулировать вами, иронизируя, насмехаясь над вами, отпуская саркастические шутки, то здесь лучшим вариантом поведения также будет выражение безразличия к манипулятору. Не стоит воспринимать всерьез его иронию и сарказм. Например, ответьте ему Ха-ха, отличная шутка. Не возражаете, если я посмеюсь над ней завтра? Манипуляция путем использования специфических терминов, высоконаучной речи и так далее, цель которых заставить вас чувствовать себя неосведомленным и глупым. Не стоит бояться переспрашивать. Наоборот, чем больше вопросов в такой ситуации вы зададите, тем больше придется объясняться манипулятору. Тем более раздробленный и менее целостной станет его речь. Если манипулятор пытается внушить вам какую-либо установку путем ее повторения в различных интерпретациях, то лучший способ противостоять этому напрямую заявить, что ему не стоит повторяться. Вы уже его услышали. Укажите на это и переведите беседу в другое направление. Либо в этот момент попытайтесь полностью перехватить инициативу и начать высказывать собственные аргументы. В любом случае, для противостояния манипуляциям важно быть внимательным, спокойным и не попадаться в расставляемые манипулятором сети и капканы. Для этого нужно понимать, какими могут быть манипуляции и как их распознавать чтобы вовремя найти нужные слова для контратаки.